Глава 17. Мирослава. «Мне нужна...» – подошедший к стойке курьер с букетом посмотрел в бланк. «Мирослава Ефимова!» – снова на меня. я п о д с к а ж и т е как я могу ее найти?» Цветы гостям присылали нечасто, но время от времени такое случалось. Так что розы в руках парня меня не удивили. Другое дело, что мне, в отличие от них, никто на работу букеты не присылал ни разу. Расписавшись за получение, я забрала розы. Аромат от них исходил чудесный, а сами цветы оформлены просто и со вкусом. Даже не открывая вложенную открытку, я могла сказать, от кого они. И все-таки достала карточку. Пробежала по строчкам. «Привет». На стойку опустилась ладонь. Я подняла глаза и встретилась взглядом со Стасом. Кинула открытку рядом с его рукой. Это было ни к чему. у сдержать злость не получилось. «Давай поговорим спокойно, Мира». Я знала этот тон. Он тоже был раздражен, но старался держать себя в руках. Вот только мне терять было уже нечего, и так ничего не осталось. Возвращаться я не собиралась, и никакие цветы не могли это изменить. «Не о чем нам говорить, Стас», — отрезала я. Выглядел он неплохо. Подстригся, погладил рубашку. Наверное, подготовился, прежде чем прийти, но мосты были сожжены. Зря ты положила цветы на стойку. Даже думать не хотелось, где он взял на это деньги. Хотя... Ясное дело, либо снова занял, либо влез в то немногое, что я откладывала на крайний случай. Хотя вряд ли от этих копеек за месяц что-то осталось. Возвращайся. Он накрыл мою руку ладонью. Давай начнем заново. Ты нужна мне. «Прекрати!» – резко выдернула кисть из-под его руки. «Достаточно, Стас. Этот разговор ни о чем. Мне без тебя из всего этого дерьма не выбраться». Глухо. Снова попробовал взять меня за руку, и когда ему это все-таки удалось, крепко сжал. «Придется». Постаралась сказать это как можно более твердо и спокойно. «Я больше не хочу быть твоим спасательным кругом. Не хочу и не могу. И ты прав». Взгляд ему прямо в глаза. Той ночью. Я действительно была на переговорах, но ночь длинная. Между нами повисла тишина. Разделяющая нас стойка была не такой уж значимой преградой, но Стас ничего не пытался сделать. Просто по-прежнему держал мою руку и смотрел в глаза. «Я знаю». «Наконец», — сказал он тихо, — «начнем заново». «Не получится». качнула головой. Двери открылись, и в холл, везя за собой чемоданы, вошли трое. Переговариваясь, они направились к стойке. Стас разжал пальцы. «Вечером я приеду за оставшимися вещами», сказала, прежде чем они остановились возле стойки. «А сейчас мне нужно работать». И... подала ему открытку. «Не стоило, Стас, правда не стоило». «Ты закончила?» Яков появился в номере как раз в тот момент, когда я, поправив покрывало на постели, уже было выдохнуло с облегчением. Выступать в роли горничной мне до сегодняшнего дня не приходилось. Я и дальше не была намерена заниматься уборкой гостиничных номеров, но Серебряков пожелал, чтобы это сделала именно я. Возражения мои управляющий выслушивать не стал. Наградил парой хлестких фраз и велел идти работать. И я пошла. Вчера Яков пожелал поужинать со мной в шикарном ресторане. Сегодня ему захотелось, чтобы я помыла унитаз и перестелила постель. Что же? Закончила. Выпрямившись, я посмотрела на него. Вот же дьявол. Он стоял, привалившись плечом к дверному косяку и в упор глядя на меня покачивал в руке красную розу. Одну из тех, что теперь стояли на стойке после утреннего визита Стаса. Надо было отнести их в комнату отдыха с глаз долой, но я не сделала этого. Поставила в воду, как напоминание о прошлом, и время от времени смотрела на букет. Когда Стас дарил мне цветы в последний раз? Давно. Мне вообще давно никто не дарил цветы, так что избавиться от них сил у меня не хватило. «Кто разрешал тебе брать ее?» Первый пошла Якову навстречу. Хотела забрать розу, но стоило мне потянуться, он убрал ее в сторону. никто. Вот именно. В уголке его рта появился н а м е к на кривую усмешку. С презрением он посмотрел на бархатный бутон, п о д н е с розу к лицу и вдохнул. Губы искривились сильнее. Небрежное движение пальцев. Бросив обломанный стебель на пол, он смял бутон в ладони, разжал пальцы и в с е так же глядя на меня, высыпал лепестки на пол между нами. И что это значит? Спросила с плохо сдерживаемым гневом. «Никаких цветов мира», — выговорил он вкратчиво. Положил ладонь мне на шею и сдавил. «Не сильно, но так, что я снова ощущала его власть. Он хотел, чтобы я почувствовала. Его желание и позвонки моих руснут под его пальцами». Сладковатый запах изуродованного цветка ворвался в сознание, когда он коснулся моего лица и повторил. н е от твоего мужа, ни от кого-либо еще. Только от меня, если я этого захочу. А что, если не захочу я?» Ему в тон, перехватила его пальцы и сжала, останавливая. «Это не имеет значения». «Имеет», — откинула его руку. «От кого мне принимать цветы, решать буду я, и как мне жить тоже». «Два дня закончились, Яков». Выражение его лица не изменилось. Все тот же едва заметный прищур, все то же презрение в уголках рта. Утром Тамара как бы между делом сказала мне, что Серебряков в городе, и что уже вечером он собирается вернуться в столицу. Я сделала вид, что мне все равно. Мне действительно все равно. Или... Или должно быть все равно. Твой номер в порядке. Я отошла от него, он не держал. прошла мимо, ожидая, что он остановит или что-то скажет, но он не сделал ни того, ни другого. Не сделал ни когда я подошла к двери, ни когда открыла ее. И даже когда я вышла в холл, он не окликнул меня. И потом, когда я медленнее обычного собиралась домой, и потом, когда вышла из гостиницы в темный вечер. Ничего. Ничего. Уже зайдя в подъезд дома, где прожила последние несколько лет, Я вспомнила, что ключей от квартиры у меня нет. Поднявшись на этаж, остановилась возле двери и неожиданно ощутила тревогу. «Глупости», — шепнула тихо и нажала на кнопку звонка. Услышала, как в глубине прозвучала переливчатая мелодия. И... ничего. Что дверь окажется не запертой, я не ожидала и удивилась, поняв, что это так. В самом начале Стас устраивал мне романтические сюрпризы. Давно, так же давно, как и дарил цветы, если он опять все-таки пришла. Не успела я оказаться в коридоре, муж вышел мне навстречу. Глаза его недобро блестели, рубашка была до середины расстегнута, волосы всклокочены. Пришла шлюха, с ненавистью процедил он. Я почувствовала запах. Смотрелась в его лицо и бросила взгляд за спину, в сторону кухни. Тревожное и недоброе предчувствие превратилось в уверенность. Бутылка вернулась, с утверждением слегка растягивая гласные. Я попятилась к двери. Сердце заколотилось испуганным зверьком, когда губы его искривились в о с к а л е Резким выпадом он схватил меня за локоть и, подтянув к себе, с шумом вдохнул у моего виска. «Ты пьян!» Я, что есть силы, попыталась оттолкнуть его. «Пусти меня!» Не в этот раз. Глухо, обдав запахом алкоголя. Не в этот раз, Мирося.